Глава 3 Стратегия. Захару было неспокойно. Он закрылся в своей каюте и пытался заснуть, но лишь измял, ворочаясь, постель. После прибытия к объекту разгорелись споры, как его лучше исследовать. Лившиц теперь отмалчивался. На все вопросы, адресованные к нему как к специалисту по проблеме, отвечал односложно и однообразно. По его разумению, выходило, что этого нельзя делать. Нельзя приближаться, нельзя сканировать, нельзя пытаться наладить радиосвязь. Нельзя было даже смотреть на него. Собственно, рассматривать объект в иллюминаторе все равно не получалось. Грац, несмотря на запреты внеземельца, открыл одну из шторок, но взгляду было не за что зацепиться в непроницаемой тьме. Иллюминатор потерял свое гордое название, ибо осветить здесь он ничего не мог. Захар тоже с интересом вглядывался в непроглядную черноту космоса. До да боли в глазах. Там не было ничего. Но все же что-то не давало теперь покоя. Стойкое ощущение, что на тебя кто-то смотрит. Вот что пришло оттуда. И даже после того, как под вопли взбешенного лившица иллюминатор закрыли, оно не исчезло. Даже сейчас, здесь, в каюте, Казалось, что объект изучает, видит все насквозь, заглядывает в душу, пытаясь выведать самое сокровенное. Может, прав Люциан, запрещая смотреть в черноту холодного космоса? Грац с Клюкштайном остались в рубке, обсуждают планы вторжения. Они нашли себе смысл жизни. Теперь это несложно. Делай хоть что-нибудь, в этом и будет смысл. Теперь нет никаких запретов. Они ответственны только друг перед другом. Пока все делают вид, что жизнь на корабле идет, как обычно. Это пока. Еще не пришло полное осознание безнадежности. Еще кажется, что проблема временная. Серьезная, но ее можно решить. Или решить нельзя, но она чудесным образом решится сама собой. Трудно поверить в смерть, пока не начнешь умирать по-настоящему. «Черт возьми! Но откуда это чувство, что на тебя постоянно кто-то смотрит? Интересно, только у него крыша едет? Или все теперь чувствуют то же самое?» Захар резким движением натянул одеяло на голову, как в детстве. Раньше помогало от любых страхов. Казалось, что уж под одеяло никто забраться не сможет. Но ощущение чужого взгляда не исчезло. И здесь, в темноте и духоте, кто-то смотрел. Заглядывал внутрь, беспардонно, не спрашивая разрешения. «Нет, так дело не пойдет. Нужно заснуть». Он наверняка просто переутомился. Столько всего случилось. Нужно заснуть. А когда проснешься, утро вечера мудренее, так сказать. Только заснуть бы. Захар ворочался, наматывая одеяло на себя. Сон не шел. Нужно попросить помощи у зодиака. Мозг корабля немедленно подключил Захара к виртуальной реальности. Вокруг завибрировало, каюта куда-то провалилась, пространство залило огнем. Разноцветные сполухи кружили хороводы, закручивались в спирали, взрывались ярким великолепием фейерверка. Разбудили Захара... Звук чего-то голоса и чужое дыхание. Сонный кибертехник, памятуя о недавнем настырном взгляде, открыл глаза и наотмашь врезал в незнакомую физиономию, нависшую над ним. Это был Грац. «Не очень-то вы любезны», — сказал доктор, потирая ушибленную скулу. «Простите, Станислав, вы тоже хороши. Зачем было врываться в мою каюту? Отчего вы не попросили зодиака разбудить меня?» Левшиц отключил верт эфир по всему кораблю. «Как?» Захар вскочил, будто ужаленный. «Без вертсвязи невозможно управлять корабельной системой сложных гереманд и совершенно незаменимых кибернетических организмов. Да что там киберы, самим зодиаком в полной мере без виртуальности управлять невозможно. На все случаи жизни пультов ручного управления не наделаешь». «Не беспокойтесь». Это временная мера пока мы не узнаем, с чем имеем дело. Лившиц прав. Нам стоит опасаться. Мы не знаем, что это и кто может быть там внутри. Хочешь, Мира, готовься к войне. Ну, не все так плохо, — усмехнулся Грац. Сначала нужно выяснить, чего они хотят. Они? — Грац развел руками. Понятно, тайное не стало явным. И Лившиц тоже в инструкциях запутался. «Решения нет. Есть только гипотетические они». «Так проще. Поделить мир на нас и их, на черное и белое. Не принимая во внимание, что все в сущности нет, даже не серое, разноцветное». Захар тяжело вздохнул. «Будем определять стратегию общим голосованием?» – спросил он. «Да. Лившиц знает только то, чего делать нельзя». А что делать должно, он не в курсе. Других специалистов по контактам у нас нет. А где они есть? Не было никаких контактов. А посему не было и специалистов. Одни теоретики, вроде Люциана. Специалисты по инструкциям. Хотя, как знать, вот установят они сейчас контакт, подружатся с могущественными, добрыми и справедливыми инопланетянами, и что... Кто об этом узнает? Им же, могущественным и справедливым, не так-то просто должно быть втолковать, что неплохо бы нас, таких не менее развитых, сумели ведь сюда добраться и не менее мудрых, контакты наладили, домой доставить. Хм, наверное, в институте внеземной жизни. Штаны протирают. Захар шел по коридору жилого отсека. Кряжистая фигура Станислава маячила впереди. Доктор ступал уверенным шагом человека, не имеющего сомнений в завтрашнем дне. Или он действительно видел перспективы? Зудящее внутри чувство не исчезало, настойчиво хотелось поискать на обитых мягким пластиком стенах глаза, не мигая глядящие на него, Захара. Кто-то настойчиво томографировал его душу, снимая срез за срезом. Они? Может быть. А может, собственное сознание шутки шутит? Неужели Грац ничего не чувствует? Судя по уверенному шагу и твердому взгляду вперед? Нет. Рассказать ему? Он ведь врач. Нет, пока не стоит. В рубке все уже собрались. Лившиц метался взад и вперед в самом центре, словно лев в тесной клетке. Внеземелец нервничал и негодовал, что приходится кого-то ждать. Его светлые водянистые глаза укоризненно вперились в Захарову переносицу. Стоило только появиться на пороге. Руки усиленно дергали карманы брюк, будто что-то невероятно важное застряло там, не желая быть явленным миру. Лившиц волновался. Он хотел говорить, у него были планы. Но вот воплотить их в жизнь он явно опасался. Клюкштайн, опершись о пластиковую консоль, смотрел в закрытый бронированный ставней иллюминатор. Пальцы ритмично выстукивали по пластику одному ему известную мелодию, он то и дело шмыгал носом. Биолог задумчиво улыбался, явно думая о чем-то глубоко личном. Гертруда, изогнувшись сразу во всех трех измерениях, полу лежала в кресле, уткнувшись головой в панель ручного управления кораблем. Глаза ее были закрыты, но она не спала. Ноги планетолога совершали внизу сложные танцевальные па, отчего кресло, закрепленное на шарнире, конвульсивно подергивалось. В рубке царила нервозность. Состояние кибертехника, похоже, отлично вписывалось в здешнюю атмосферу, и только один Грац излучал спокойствие и непоколебимость принципов. «У кого есть предложение?» – спросил Грац, не успев даже сесть. Лившиц остановил броуновское движение по рубке, резко повернулся к доктору и вдохнул побольше воздуха. На скулах заиграли желваки, синюшная вена вздулась на лбу. Лившиц был зол. Лившиц был взбешён. Он не желал терпеть и не хотел мириться. Но он не знал, не ведал и вообще потерял логику и смысл действий, предлагаемых станиславам. Захар понял, что сейчас будет истерика. Внеземелец махал руками, Гневно кричал, переходил на виск и отплевывался ругательствами. Он всячески пытался доказать самому себе, что необходим, что без него все пропадут. Он знал, что это не так, но никак не желал верить очевидному. Захар не слушал его. Впрочем, как не слушал его никто другой. Это был монолог для самого себя. Люциан не нуждался в зрителях. Мысли текли неспешно. оттененные буйством лившица. Захар смотрел на Граца и пытался понять, о чем думает доктор. «Интересно, что он за человек?» С Грацем Захар не был знаком до этой экспедиции. Много слышал о железном поляке, но никогда не встречался с ним лично. Слухи о Станиславе ходили самые разные. Захар не любил слухов, не доверял им, считая гнусностью говорить о человеке за глаза – пересказывать чье-то мнение, может быть, лживое, но информация, тем не менее, откладывалась в голове. Информация, гигантским цунами захлестнувшая мир, наводнившая его нужным и бесполезным, впитывалась в сознание, словно вода в губку. Приземистый Грац, казалось, врастал ступнями в шероховатое покрытие пола рубки. Его фигура, словно скала, застыла в самом центре, вытянутого эллипсом и немного изогнутого по кривизне вращающегося диска зодиака помещения. Лицо, немолодое, сдобренное изредной порцией морщин, было одновременно спокойным и решительным. Глаза, не двигаясь, смотрели на неистовствующего внеземельца, а губы и без того тонкие были плотно сжаты. Он ждал, когда утихнет буря. Взгляд кибертехника медленно перешел на Гертруду Хартс. коротко стриженная, торчащая во все стороны, будто отродясь нечесанные светлые волосы, довольно худая и невысокая, она скорее походила на хулиганистого мальчишку, чем на женщину тридцати с небольшим лет. Измятая и бесформенная, лишенная каких-либо признаков половой дифференцировки одежда, только усиливала выбранный ею образ. Лишь одна деталь подчеркивала женское начало Гертруды. Ее маникюр, Всегда был идеален. Герти — планетолог, одна из лучших. Захар знал ее не один год. Они успели побывать в трех совместных экспедициях. Она всегда избегала людей, была настоящим волком-одиночкой, легко находила контакты со всеми членами экипажа, но никогда этих контактов не поддерживала. И она всегда была чем-нибудь недовольна. Только выяснить, чем, не удавалось. Гертруда была отличным специалистом, поэтому ее воспринимали такой, какой она была, и в душу к ней не лезли. Оставалась еще одна странная деталь. Хартс явно знакома с внеземельцем. Интересно, где они познакомились? Лившиц прилип к ней, словно к родной, хотя Герти не выражала ответной благосклонности. В данный момент планетолог ковыряла аккуратно сформированным ногтем приборную панель пульта ручного управления. Можно подумать, что нет для нее сейчас во всей вселенной более важного занятия. Клюкштайн. Высокий, сухопарый старик с умными, слегка прищуренными глазами, от уголков которых разбегались мелкие морщинки. Фриц смотрел на бушующего лившица, слегка наклонив голову в бок, будто шея его устала держать непомерный груз и решила временно передохнуть. На его устах замерла блаженная, чуть снисходительная улыбка. Он то и дело шумно втягивал ноздрями воздух. Не то аллергия, не то дурная привычка. Лившиц ему был до лампочки. Он размышлял о чем-то своем. Великолепный элементарный биолог, Фриц был способен разложить любую клетку на составные части, изучить их, рассказать, чем живет весь организм и, что самое непостижимое – Собрать это молекулярное барахло обратно. Захар не летал с биологом в экспедиции, однако неоднократно видел его блестящие вирт выступления. По всему Клюкштайн был существом добрым и даже мягким. Обидеть его не получилось бы, доброжелательность старика хлестала через край, и ее с лихвой хватало на то, чтобы превратить ссору в случайное недоразумение. Наконец буря улеглась, вулкан заткнулся. Остывающие потоки лавы еще стекали двумя слюнявыми полосами по краям замолчавшего кратера, побелевшими губами лившиц все еще хватал воздух, все еще вращал налитыми кровью глазами, а кулаки конвульсивно сжимались и разжимались, будто помогая уставшему сердцу гонять кровь по сосудам. Однако его уже отпустило. лицан был личностью таинственной и подозрительной. Именно таким ему и полагалось быть по штату. Все-таки соглядатый внеземельцев. Его реальных полномочий до конца не знал никто. Все окончательные данные хранились в секретных файлах Зодиака, доступ к которым имел только сам Лившиц. Хотя кого теперь интересуют полномочия? Откуда он появился и как вообще попал в экспедиционный корпус, неизвестно. Разве что Герти могла это знать. но она усиленно делала вид, что ей лившиц знаком и вообще неприятен. Как знать, возможно, дела обстояли и так. Здесь, на краю света, все это не имело ни малейшего смысла. Их прошлое, их отношения, их любовь и ненависть – здесь был только сегодняшний день. Будущего не было. Прошлого тоже. То, что осталось на земле – превратилась в воспоминание, невидимую виртуальную реальность каждого. Осталось лишь несколько месяцев жизни в тюрьме исследовательского корабля «Зодиак», потерявшего своего пилота и неспособного найти дорогу домой. 10 земных месяцев или около того на всех. Или 50 возможно, с небольшим на каждого. Будут грызть друг другу глотки? Захар усмехнулся своей мысли. «Для чего? Кто от этого выиграет? Тот, кто станет царем горы, медленно и мучительно умирая от нехватки воздуха? Почувствует ли он себя победителем? Или убийцей, дождавшимся сурового наказания? Пятьдесят месяцев в комфортабельной камере одиночки на краю света? Вот она, настоящая пытка! «Почему вы улыбаетесь?» С неприязнью спросил Лившиц. Тыльной стороной ладони он вытер подбородок. С удивлением посмотрел на мокрую руку и уставился на кибертехника. Захар не сразу понял, что внеземелец обращается к нему. Ситуация выглядела по-дурацки. Захар спохватился, перевел взгляд на Лившица, но огонь мысли уже угас. И сделалось как-то неловко, неудобно. Улыбка медленно сползла с губ, уступив место замешательству. «Подсчитываю шансы выжить», – мрачно ответил кибертехник. Внеземелец, яростно пожевывая губы, медленно поднял дрожащую от напряжения руку, пальцы на которой все продолжали сжиматься и разжиматься, словно намеревался задушить кибертехника, а потом бессильно махнул ею и, искривившись от горечи и омерзения, сел в кресло. Он принял расслабленный вид, Глаза его покрылись поволокой безразличия. «Если больше ни у кого нет предложений, — сказал Грац, сделав короткую паузу, — то я готов изложить свой план действий». Все, включая безразличного Лившица, остались на своих местах. Никто не повернулся к Станиславу, никто не изменил позы. Но что-то поменялось в людях. Команда была готова слушать. «Итак, — начал доктор, — «Вы все знаете, что мы потерялись. Более того, у нас больше нет пилота. Мы...» «Давайте опустим вступительную часть», — не поднимая головы с пульта, промычала Гертруда. «Впрочем, давайте», — согласился Грац. «То, что находится здесь, в темноте в полутора тысячах километров от Зодиака, может оказаться кораблем чужих. Все это понимают». Он сделал паузу, будто задал вопрос и ждал, не найдется ли недопонявших. «Люциан прав», — последовал кивок в сторону Лившица. Но внеземелец продолжал делать вид, что ему абсолютно безразлично происходящее на корабле. «Мы не можем просто так вторгаться туда. Мы не знаем, что там. Возможно, корабль пустой. Возможно, это вовсе не корабль. Но мы должны попытаться». Последняя фраза. была адресована лично Лившицу. Грац даже повернулся в сторону лежащего в кресле внеземельца. — Мы должны. Это наш единственный шанс. Возможно, техника чужих поможет нам вернуться домой. Или... Или они заявятся к нам домой самолично, — добавил Лившиц, смотрев пространство перед собой. — Мы не знаем, есть ли там кто-нибудь, — повторил Грац. «А как вы планируете это узнать?» «Люциан, заткнись!» Это была Гертруда. Она произнесла фразу тихо и спокойно, даже на секунду не оторвавшись от панели, которую ковырял ее ноготь. «Все уже имели удовольствие тебя выслушать». Лившиц посмотрел на нее, не поворачивая головы, но замолчал. Похоже, он не решался перечить ей. От Захара не ускользнул взгляд в внеземельца. Взволнованный, может быть, даже затравленный, он явно пытался скрыть замешательство. Что же все-таки их связывает? Прежде всего, необходимо понять, с чем мы имеем дело. Мы видели лишь смутный силуэт, показанный нам глазом лягушки, и только из-за симметрии форм решили, что перед нами продукт деятельности разумных существ. Доказательств пока маловато, «Вы собираетесь!» — начал было лифшиц, но, бросив взгляд на Гертруду, замолчал. «Мне кажется, сомнений в искусственном происхождении этой штуки», — сказал Захар, кивком указывая на голый экран, на котором все отчетливее проявлялось изображение висящего в пространстве объекта, — «особенных нет. Даже если допустить, что неразумная природа могла создать подобную конструкцию, как это попало сюда». «Но в любом случае нам необходимо тщательно изучить сам объект, его структуру, его устройство, пока мы даже не знаем, с какой стороны к нему подступиться». Планетолог отвлеклась от своего занятия и обратилась к Грацу, смотря на него снизу вверх. «Так что вы предлагаете? Может быть, расскажете, наконец?» «Да, конечно! Как капитан!» — в голосе Станислава появились стальные нотки — Он решил напомнить, кто теперь главный, я обязан был выслушать мнение каждого, прежде чем принять окончательное решение. После этих слов внеземерец странно подпрыгнул, словно собрался куда-то бежать, схватился за запястье левой руки, а потом, окинув всех находящихся в рубке быстрым вороватым взглядом, снова опустился в кресло. Только поза его осталась напряженной, а глаза смотрели словно бы внутрь головы. «Градс, бросьте!» — сморщила недовольную мину Герция. «Мы не в том положении, чтобы соблюдать формальность. В конце концов, вы что, не видите, что никому, кроме Лициана, дела нет до ваших планов по установлению контактов с пришельцами? Нет у нас никакого мнения. У меня, во всяком случае, нет. Решите залезть этой штуки в патроха Я согласна. Все равно здесь больше заняться нечем». «Мы остаемся...» Свободными людьми, несмотря на сложившуюся ситуацию. Вдруг подключился к разговору Клюкштайн. Или вы согласны выполнить любой приказ? Перестаньте, фриц одернул его Грац. Я согласна выполнить то, что мне интересно, — ответила ему планетолог. А та штука за бортом меня очень занимает. На несколько секунд в рубке воцарилась тишина. Слышно было лишь пыхтение доктора. Станислав усиленно делал вид, что он спокоен. Но ему с трудом удавалось сдерживаться. Еще не прошло и суток, как они потерялись. Ужас небытия едва успел лизнуть их души своим холодным языком. А что будет через неделю? Месяц? Или люди ко всему привыкают? Возможно, ожидание смерти может тоже надоесть и сделаться однообразным. Орешкин и Хартс. совершат облет объекта на малом корабле. Возьмите Таурус. Новому капитану надоели разброд и шатание в команде. Он больше не спрашивал ничего мнения, он отдавал приказы. Лазерным дальномером максимально просканируйте поверхность объекта. Вам Орешкин задание. Составьте алгоритм движения и сканирования, чтобы по полученным данным сформировать модель объекта. Хартс. «Приготовят к полету малый корабль Таурус. Остальные в резерве. Вопросы есть?» «Есть!» Это снова был Лившиц. Внеземелец поднялся на ноги. Глаза его горели. Он снова был полон решимости. «Вы что же, собираетесь вот так взять и прощупать лазером всю поверхность объекта?» «Именно так?» Подтвердил Грац и отвернулся. Он давал понять Люциану, что разговор окончен и возражения не принимаются. «И вы уверены, что поверхность этого сооружения не покрыта высокочувствительными к свету рецепторами?» Судя по всему, Станислава внеземелец достал окончательно. Доктор резко повернулся, едва не потеряв равновесие, сделал шаг вперед и, уперев оттопоренный указательный палец в грудь оппонента, злобно прошипел. «Я ни в чем не уверен, кроме одного!» «Если вы продолжите свою борьбу за неприкосновенность объекта, не предлагая при этом ничего дельного, я отдам зодиаку распоряжение посадить вас под домашний арест. Будете коротать время в пределах своей каюты». «Но вы же ни черта не смыслите в установлении контакта с иным разумом!» выкрикнул Лившиц. Его сжатые в кулаки руки мелко дрожали. На лбу снова вздулась синеватая вена. Но теперь это не было истерикой. Внеземелец отстаивал свое мнение. Гертруда переводила взгляд сграться на Лившица. Трудно было сказать, на чьей она стороне. Возможно, и не на чьей. Скорее всего, ей надоели перепалки этих двоих. Захар подумал, что ему в сущности все равно, кто из них прав. Ему, так же, как и Герти, надоели бессмысленные споры. Они находились в глубоком космосе, на окраине галактики. может быть, даже за ее пределами, отрезанные от дома гигантским газополевым облаком и немыслимым расстоянием. Нет разницы, как исследовать случайно оказавшийся в этом месте объект, будь он хоть трижды искусственного происхождения. Все равно они не могут вернуться домой и проконсультироваться со всезнайками из Института внеземной жизни. Захармалы верил, в идее играться по поводу того, что эта космическая глыба сможет помочь им найти путь домой. Но делать все равно нечего. Любая работа, любая деятельность, пока она может вызвать хоть какой-то интерес, не даст сойти с ума, слететь с катушек от безделья и обреченности. На лице Клюкштайна отразилась буря эмоций, бурлящая глубоко внутри. Та нестабильность мимики, что можно было наблюдать, явилось проявлением глубокого замешательства, в которое впал биолог. «Но, Станислав, Люцианна, сущности, прав. Мы не можем вот так нападать на них!» — пробормотал он. «На кого?» — взревел Грац. «Вы уже точно знаете, что в чреве этого космического пупыря обязательно обитают зеленые человечки? Или чего вы еще от него ждете?» «Так, собственно...» «Мы ведь даже не знаем, что оно собой представляет», — неуверенно проговорил Клюкштайн. «Мы начинаем обследование объекта», — провозгласил Грац, будто выступал с трибуны перед собравшимися поклонниками теории внеземной жизни. «Это приказ, и за его невыполнение виновные будут наказаны. Если кому-нибудь что-то не нравится, то смею напомнить, все согласились, что теперь я капитан». Гертруда направилась к выходу из рубки. На пороге она остановилась и, обернувшись, сказала, «Не забывайте, Станислав, что полномочия мы можем с вас и снять большинством голосов». Глава 4 Вылазка. Грац распорядился надеть скафандры, а запрет на радиотрансляции не снимал. Мерное гудение климатической системы и шорох дыхания – Единственные звуки внутри скафандра казались оглушающим грохотом. Таурус, подчиняясь плавным движениям руки Захара, лежащей на джойстике ручного управления, медленно скользил по пологой дуге, огибая объект сверху. Прожектор отбрасывал на монолитную поверхность космического скитальца слабый блик света. Разглядеть что-нибудь в полумраке, тем более что до объекта около километра, было невозможно. Герти ударила перчаткой по рукаву скафандра Захара. Кибертехник наклонился к ней. Их шлемы соприкоснулись. «Начинаем сканирование!» Послышался приглушенный голос Герти. Захар выставил вверх большой палец, бросил джойстик и запустил программу. Легкий гул и вибрация возвестили о начале самостоятельного маневра малого корабля. Таурус выписывал размашистые круги, Вокруг парящий в пространстве глыбы, шаре острием лазерного луча по ее поверхности. Датчики фиксировали каждый измеренный миллиметр, чтобы потом передать полученные данные Зодиаку. После их обработки будет готова трехмерная модель объекта. Со всеми выступами и впадинами. Собственно говоря, их интересовал вход. Люк, дыра, дверь, все что угодно, что могло бы пропустить людей внутрь. Захар полагал, что если бы внутри этой штуки сидели живые инопланетяне, они бы уже давно дали о себе знать. Если, конечно, они в принципе собирались налаживать отношения с вновь прибывшими в этот богом забытый уголок Вселенной. Вполне возможно, у чужих есть свой аналог Лившица, и им не позволено проявлять себя. Но хоть какая-то активность должна же быть. Пока объект молчал. во всех доступных Зодиаку диапазонах. Таурус развил приличную скорость и продолжал кружить по плотной спирали вокруг космического объекта. От количества намотанных витков голова пошла кругом. Лившиц, наверное, негодует. Ждет, когда инопланетяне ответят в праведном гневе огнем из всех пушек за то, что их лазером освещают. Смешно. хотя от вида яркой точки лазерного дальномера, бегущей в полумраке по неровной поверхности объекта, от отчего-то становилось не по себе. Красный огонек на приборной панели, резонувший в убаюкивающей полутьме кабины по глазам, возвестил о завершении программы сканирования. Пора возвращаться. Захар взялся за джойстик, развернул челнок на сверкающие огни зодиака и нажал гашетку маршевого двигателя. Корпус мелко завибрировал, и одиноко висящий в космосе корабль начал медленно приближаться. Ну вот они и дома. Да, теперь это их дом. Весьма внушительных размеров и вместе с тем грациозный, с тонкими витиеватыми формами зодиак казался маленькой щепкой в сравнении с парящим по соседству объектам чужих. Даже невидимый, тот подавлял своими габаритами, в несколько сотен раз превосходящими корабль землян. Громоздкий скафандр с глухим щелчком зафиксировался в держателе на стене. Захар вытер рукавом пот со лба и шумно вздохнул. В космическом костюме работала совершенная система кондиционирования и регенерации дыхательной смеси, но все равно замкнутое пространство вызывало желание отдышаться. «Ну что там?» Не дожидаясь, когда он закончит разминать затекшую спину, спросил Грац. Глаза доктора горели огнем. «Низги не видно?» — честно ответил Захар. «Мы будто в какое-то космическое болото угодили. Да, собственно, вы же знаете». «Конечно». Энтузиазм Станислава несколько угас. «Но объект...» «Гладкая поверхность, никаких башен или надстроек, деталей не видно». В рубки собрались все. По центру медленно вращался результат работы нейропроцессора Зодиака с полученными Таурусом данными. Трехмерная модель корабля «Чужих» в таком масштабе выглядела довольно четкой. Большой немного приплюснутый шар по наиболее плоской поверхности окаймляли шары поменьше. Внутри круга, который они образовывали, располагался четкий геометрически правильный барельеф из пересекающихся линий. Во всем облике объекта рассматривалась правильность и симметрия. Слишком сложная и нерегулярная структура для природного кристалла. Теперь сомнения в его искусственном происхождении были неуместны. «Что это может быть?» – спросил Грац, вводя точкой указки по витиеватому орнаменту, красовавшемуся в основании шара. Было не совсем понятно – интересуется ли он мнением команды или просто размышляет вслух. Захар не знал. Он не видел в этих вычурных, вздутых, словно дворцы эпохи барокко, формах функционального. Не было в них ничего технологического. Возможно, представший перед людьми объект и был межзвездным кораблем чужих, но, вне всякого сомнения, технологии их сильно отличались от земных. А может быть, это глыба... Является чем-то вроде памятника, оставленного в безбрежном космосе неведомыми существами с неизвестной целью. Очень смущало, что никто так и не попытался выйти на связь. Объект молчал. Никакого контакта пока не намечалось. «Думается, это не надпись!» — вдруг изрек Клюкштайн. «Почему вы так решили?» — спросил Грац. «Фриц прав!» — сказал Лившиц. — Если это действительно космический корабль, то нет никакого смысла украшать его лозунгами размером в полпланеты. — Вспомните самолеты эпохи глобальных войн, — возразил градц Пилоты частенько украшали свои машины девизами и рисунками. Даже сверхзвуковые истребители, на которых рисунок никто не смог бы увидеть. — Вы думаете, это военный корабль? — усмехнулся Захар. — Мы не знаем, — ответил внеземелец. «Опять разговор пошел не в то русло», — подумал кибертехник. «Вместо того, чтобы действовать, искать выход, они сидят и обсуждают совершенно бессмысленные вещи. Какая в сущности разница, что означают эти витиеватые линии на днище объекта? Да и днище ли это?» «Но это определенно не надписи», — пробормотал Клюкштайн, в раздумьях разгрызая ноготь на указательном пальце. Он крутил головой, стараясь рассмотреть трехмерную модель со всех сторон. — Может быть, это силовая установка? — Мы этого все равно не узнаем, пока не попадем туда, — отрезал Грац. — Или пока нам этого не расскажут, — добавила Гертруда. Лившиц только фыркнул, воздержавшись от дальнейших комментариев. Ему были смешны рассуждения дилетантов. Правда, и сам он, считавший себя профессионалом, ничего стоящего предложить не мог. — В любом случае, есть откуда начать, — сообщил Грац. — Мы нашли вот это. Повинуясь движению руки доктора, голограмма космического объекта повернулась, и яркая точка указки остановилась у темного, немного размытого пятна на поверхности корабля чужих. — И что это? — спросил Лившиц. Тон Лициана был полон скепсиса. Он не верил, что Станислав способен предложить что-нибудь дельное. Град сбросил злобный взгляд на внеземельца. Отношения этих двоих безнадежно испорчены. И это только начало. Захар ловил себя на мысли, что и сам постоянно ощущает желание начать с кем-нибудь спор. Он не знал, что нужно делать. А если быть до конца откровенным, Особой надежды, что у них есть хоть малейший шанс спастись, у него тоже не было. И не было у него никакого повода уповать на непонятную глыбу, висевшую во тьме неподалеку от их зодиака. Но человек устроен так, что не может поверить в собственное бессилие. Человек всегда оставался царем природы в собственных глазах, даже когда эта самая природа разрывала его в клочья. когда, волоча отказывающиеся идти ноги, человек на последнем издыхании вонзал в безжизненную пыль чужой планеты палку с болтающейся на ней тряпкой, носящей гордое имя Флаг. Его никто никогда не найдет. Никому не будет ведомо, что человек побывал на той богом забытой планете. Но испустивший дух тут же, рядом со своим знаменем, звездолетчик умрет не просто так. У него будет уверенность, что он застолбил это место, что он попрал мироздание своей настойчивостью и целеустремленностью, что разум победил бестолковость неживой природы. И тогда можно будет сказать, что сюда ступала нога человека. А как известно, куда ступила наша нога, оттуда мы не уйдем. Фраза принадлежит братьям Стругацким. Люди не могут довольствоваться малым. «Им не имется!» «А вы как считаете?» Голос слившица выдернул Захара из раздумий. Кибертехник не следил за разговором, но мнение у него было одно. «Я думаю, что нам еще ничего не известно. Мы не можем судить о том, что это такое. У нас недостаточно данных. Поэтому считаю наше нынешнее гадание полностью лишенным смысла». «Вот этот человек мыслит здраво!» обрадованно провозгласил внеземелец. Что-то не совсем понятно, когда это они с Лицианом успели сделаться единомышленниками. Наверное, Захар действительно пропустил что-то важное в разговоре. Он совсем не испытывал уверенности, что разделяет намерения внеземельца. Во всяком случае, он не разделял его концепции о неприкосновенности всего инопланетного. «Разумеется, вы правы», — сказал Грац. С «Завтрашнего дня займемся объектом вплотную». Режим радиомолчания отменяю. Лившиц недовольно сжал губы. Захар не мог понять, от чего тот бесится. Неужели он настолько верит в идеалы своего института? Здесь, в космической глуши, где внеземельцы никогда не бывали и вряд ли побывают в обозримом будущем. Глупо. Или он банально боялся? Ждал реакции инопланетян? Может быть... Если чужие сочтут зодиак угрозой, они, надо думать, могут легко уничтожить его. Не надо даже какого-то особенного оружия. Разница масс настолько велика, что, двинувшись с места с хорошим ускорением, объект расколет корабль землян, словно слон-улитку. Тогда они закончат свое существование на 10 месяцев раньше ожидаемого срока. «Это темное пятно!» «Судя по всему, является технологическим отверстием, ведущим внутрь корабля чужих», — выразил свое мнение Грац. «По корабельному времени уже первый час ночи. Сейчас отбой, а завтра проведем сеанс трансляции универсального кода во всех волновых диапазонах. И если нам не ответят, приступим к исследованию этого лаза». Глава 5. Вход в лабиринт. Свет, мягкими потоками льющийся с потолка, медленно разгорался, подобно восходу земного солнца, меняя цвет от темно-багрового до яркого, почти белого. Внутри головы тихо играла музыка. Очень давно, словно бы в прошлой жизни, Захар установил эту мелодию в виде будильника. Теперь все делилось на до и после. На эту жизнь и на прошлую. Захар открыл глаза, вернувшись в замкнутый мир внутреннего пространства космического корабля. Зодиак, почувствовав мысли о себе, тот же явил взору кибертехника целую россыпь всевозможных данных, графиков и картинок. Что не говори, а с виртуальностью намного удобней. Вся информация под руками. В прямом смысле можно протянуть ладонь и взять любую из картинок, развернув ее или выбросив за ненадобностью И нет нужды рыться в каталогах, делать запросы и мучить компьютерные базы данных. Стоит только подумать, и услужливый мозг корабля тут же выдаст необходимое. Грац был уже в рубке. Остальные члены команды отправились на камбус. Тахира еще накануне перенесли в его каюту. Грац сказал, что пилот совсем плох. Прыжок был долгим и истощил силы человека. Его мозг будто зациклился и словно пораженный компьютерным вирусом процессор расходовал ресурсы организма на совершенно бессмысленные действия. Никакие питательные растворы не могли восстановить льющиеся в синаптические щели потоки нейромедиаторов. Синаптические щели – пространство между мембранами пре- и постсинаптической клетки, через которую должен попасть нейромедиатор. Выброс медиатора в синаптическую щель запускает каскад реакций, вызывающих появление потенциала в постсинаптической клетке и его передачу дальше. Нейромедиатор – биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрического импульса с нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами. Нервная ткань Тахира пожирала сама себя – Не оставляя пилоту надежда на выживание станислав крутил что-то на голый экране персонального терминала вид он имел крайне озабоченный при ближайшем рассмотрении нагромождения символов которые руки доктора вертери из страны в сторону скручивали и раскручивали оказались пакетами универсальных кодов разработка на случай непредвиденного контакта с инопланетным разумом производство все того же института внеземной жизни это были короткие, математически выверенные коды, имеющие целью донести до любого разумного существа, знакомого с радиолинией водорода, информацию о том, что представляют собой люди и что пришли мы, собственно, с добрыми намерениями и желанием пообщаться. Радиолиния водорода соответствует длине волны 21 сантиметр. Поскольку водород – самый распространенный во Вселенной элемент, то длина волны в 21 сантиметр – должна восприниматься разумными существами, знакомыми с излучением водорода, как некая константа. Поэтому можно искать сигнал иных разумных рас именно на этой длине волны. Кроме того, предполагается, что код, составленный на основе этой константы и переведенный на язык математики, также должен быть понятен всем разумным. Пакетов имелся целый набор. Их можно было складывать как конструктор, в некоторых пределах меняя суть послания. Именно этим и занимался Грац. Когда все собрались, Грац продемонстрировал выбранный пакет. Доктор, учтиво, что, впрочем, не стерло выражение брезгливости на его лице, поинтересовался у Лившица, согласен ли тот с выбором. Внеземелец только прищурился и повторил свою фразу, ставшую уже коронной. «Делайте, что хотите». Теперь Лившиц оказался настроен исключительно против Граца. Конфронтация этих двоих была на лицо, И выбор сообщения, которые собирались отправить на ознакомление представителям внеземного разума, не имел совершенно никакого значения. «Если больше ни у кого возражений нет», — сказал Грац, — «то я отправляю именно это послание». Возражений не было. Никто особенно не вдавался в подробности послания, составленного доктором из конструктора. Зодиак проиграл короткий файл во всех диапазонах. Радио, лазер... Световое табло на крыше жилого отсека. Может, еще каким способом Захар не знал всех возможностей корабля по части контактов. Подождали минут 15. Никакой реакции объекта не последовало. Ответного сигнала не пришло. Интенсивность излучений за бортом оставалась постоянной. Хозяин тьмы не шелохнулся. Статус-кво не был нарушен. Люди постепенно разбрелись по своим делам. Чтобы узнать, что контакт состоялся, совершенно не обязательно находиться в рубке. Да и интереса особого не осталось. Ясно, что коль скоро инопланетяне не ответили сразу, то, скорее всего, ответа ждать не приходится. Не то они там не понимают линию водорода, не то беседовать с отсталыми землянами считают ниже своего достоинства. Оставался третий вариант. На объекте нет экипажа. Последнее казалось Захару самым правдоподобным. Они с Герти и Станиславом обсудили программу исследований. Лившиц от участия в разговоре отказался, а Клюкштайн, сославшись на некомпетентность в подобных вопросах, ушел в свою каюту. «Я предлагаю», — сказал Захар, — «отправить ремонтника. Кибер осмотрит дыру, произведет замеры, создат схему хода. Никакой инвазии, только осмотр». «Если возможность проникнуть внутрь этой штуки существует, то только там. Мы не нашли больше никаких отверстий или люков». Гертруда смотрела на трехмерную модель хозяина тьмы, словно на шедевр компьютерного искусства, выставленный в музее. Она любовалась его формами. «Если не возражаешь», — обратилась она к кибертехнику, не сводя взгляда с голого экрана, «я снабжу твоего робота парочкой программ, Пускай он проведет стандартную для планетоидов процедуру обследования. Все-таки эта штука размером сойдет за солидный астероид. И что вы хотите получить из этих данных? Градс, по слухам, был замечательным врачом. Руководителем он был начинающим, но, судя по всему, его ждал успех и на этом поприще. Но вот в физике космоса он разбирался плохо. Планетолог повернулась к мужчинам. «Прежде всего...» Параметры его движения, распределение гравитационных полей, центра масс, усредненные показатели плотности и еще массу довольно интересной информации, — объяснила она. Грац пожал плечами. Он явно плохо понимал, о чем говорила Гертруда, но верил, что эта информация может оказаться полезной. В мире людей, где каждое мгновение жизни наполнено информацией, где виртуальная сеть опутала не только планеты, но и забросила своей нити с помощью космических кораблей в далекий космос, любые сведения воспринимались как нечто жизненно необходимое. Спорить с нужностью новых данных никому не пришло бы в голову. «Хорошо», — сказал доктор, — «только никаких контактов с самим объектом. Исключительно визуальный осмотр». Левшиц прав. «Пусть большая часть того, что он городит, бред», вбитый в его голову профессорами из Внеземельного института. Но с Лицианом нельзя не согласиться. Нам не стоит вести себя с продуктом внеземной технологии, словно с потерявшимся земным спутником. Никто не знает, чего от этой штуки можно ожидать. Неизвестно, для чего она вообще здесь находится. Захар кивнул. Вопрос, для чего эта глыба здесь, не оставлял его ни на секунду. Так как никуда не делось странное ощущение чужого взгляда. Будто на их корабле поселился кто-то неведомый, новый член экипажа, пристально следящий за каждым действием кибертехника. Захар старался не замечать этого, но щекотка внутри головы нет-нет, да и заставляла оглядываться и искать чужие глаза, непрестанно наблюдающие за ним. Ресурс и скорость движения ремонтного кибера невелики, поэтому пришлось подождать, пока робот доберется до хозяина тьмы за счет инерции короткого разгона. За Исполинским космическим объектом уже прочно закрепилось это высокопарное имя. Был ли он тьме, что на самом деле окружала корабли хозяином, оставалось загадкой. Это все слова, думал Захар. Тьма, она сама себе хозяйка. Биомеханический робот... Внешним видом, больше всего напоминавший разжиревшую креветку, выбрасывая за собой слабо поблескивающую в свете прожекторов струю сжатого газа, отправился к кораблю чужих. Наружная анатомия космического гиганта теперь известна. Ориентиры и алгоритм сближения тщательно подобраны зодиаком и в маленький мозг кибера. Поэтому искомое отверстие робот нашел быстро. Ремонтник завис перед дырой, словно бы не решаясь забраться в нее, и направил все прожекторы в сторону инопланетного корабля. Люди, пославшие бот, неотрывно наблюдали за открывшейся им картиной, транслируемой на голый экран в рубке зодиака. Собственно, смотреть пока особенно не на что. Округлые стенки уходили внутрь глыбы и терялись в темноте. Никаких поворотов, судя по всему, ход шел четко по прямой. «Как думаете...» — спросил Грац, не сводя глаз с изображения. — Что это? Гертруда пожала плечами. — Какое-то отверстие для сброса, — а высказал предположение Захар. Он подумал, что можно сбрасывать через дыру такого диаметра на космическом корабле. Никаких вариантов не придумалось. — Может, это что-то вроде кишечной трубки? Терминальный отдел, чтобы избавляться от продуктов метаболизма, — сказал Клюкштайн. «Биологическая точка зрения?» «А ведь это не лишено смысла», — подумал Захар. «Биолог видел сходство с функциями живого организма. Уж не думает ли он, что это громадина живая?» Лившиц внезапно захохотал в голос. Он смеялся так, что по щекам потекли слезы. «Что с вами?» — неприязненно осведомился Грац. «Я так и знал!» Захлебываясь от смеха, проговорил внеземелец. — Это их большая космическая задница! Молодец, фриц Здорово вы их! Клюкштайн виновато посмотрел на Станислава. — Я не имел в виду, — начал он. — Оставьте, фриц бросив налившица злобный взгляд, сказал Грац. — Совершенно незачем оправдываться. Мы понимаем, что вы имели в виду. Дыра в гладком корпусе хозяина тьмы... имела диаметр 30 с лишним метров. Края ее закруглялись внутрь плавно и не совсем равномерно, отчего создавалось впечатление, что отверстие не просверлили или собрали в таком виде из деталей, а вылепили, вдавив внутрь материал, из которого сделан весь корабль гигантским пальцем. Кибер висел точно в центре, в нескольких метрах от жерла тоннеля, ожидая распоряжений хозяев. Ему было все равно, Он не ведал сомнений и страхов. Только слабый инстинкт самосохранения, заложенный в его недоразвитый мозг создателями, позволял принимать решения самостоятельно, отклоняясь от поставленной задачи ровно настолько, насколько необходимо, чтобы остаться в живых. Захар мысленно отдал команду Киберу войти в ход. Креветка шевельнула лапками и, выпустив струю газа, медленно двинулась внутрь. Можно подключиться к восприятию робота, прочувствовать все движения, смотреть его глазами, намного более совершенными, чем глаза человека. Но Захар не хотел этого. Ему было боязно оказаться в корабле чужих. Даже виртуальное погружение в этого монстра казалось Захару пугающей авантюрой. Кибер продвигался вперед. Никакой реакции со стороны хозяина тьмы. Радиодиапазон молчал. световых эффектов тоже не наблюдалось гигантский объект оправдывал данные ему людьми имя прожекторы ремонтника шарили по стенкам тоннеля освещая нутро исполинского корабля сколько времени прошло с тех пор как здесь последний раз бывали лучи света захар от чего-то был уверен что очень очень много тоннель сохранял диаметр постоянным однако стенки не были абсолютно гладкими Здесь то же, что и снаружи. Неровности поверхности создавали стойкое впечатление, будто тоннель лепили руками. Люди, будто загипнотизированные, смотрели на экран, сгрудившись в центре рубки, нависая друг над другом. Захар чувствовал, как волосы у него на макушке слабо шевелятся от дыхания стоящего над ним лившица. Каждый мог сесть за личный терминал, наблюдая трансляцию кибера на собственном отдельном экране. Но что-то заставляло людей держаться вместе. Как в древние времена, когда грязные, туповатые обезьяны, которым спустя тысячелетия предстояло стать хозяевами собственной планеты, а потом пойти дальше, завоевав открытый космос, жались к слабому огню, сгрудившись в кучу, прячась от хищников и ужасов, что вероломно подсовывала им ночь. Казалось, если они вместе, их не одолеть. Необходимость единения перед лицом опасности зашита у человека в генах. Ее не вытравить оттуда. И она оправдывала себя все эти долгие и долгие годы. — Только не трогай его, только не трогай, — шептал над головой Люциан. Захар обернулся и также тихо сказал. Ему запрещено входить в тактильный контакт без согласования со мной. И не разрешайте ему. Только не трогайте эту штуку. на лице Левшица отпечатался отчетливый и легко читаемый страх. Сейчас ему были до лампочки все инструкции и запреты родного и горячо любимого института. Сейчас он просто боялся. А сам-то я тоже хорош». подумал Захар, с усилием разжимая стиснутые до скрипа зубы. Он украткой глянул на остальных. У всех лица напряжены, руки сжаты в кулаки, мышцы натянуты канатами, будто в ожидании команды на старт. Люди готовы броситься бежать в любой момент, куда угодно, не разбирая дороги, лишь бы укрыться, спрятаться от неведомого и потенциально опасного мира чужих. Люди боялись. но настойчиво продолжали лезть внутрь хозяина тьмы. В этом весь род человеческий. Из интереса человек залезет куда угодно. Даже космическому черту в задницу, как сказал внеземелец. Робот продолжал медленно продвигаться вглубь инопланетного корабля, плавно вращая всеми фотофорами, умело освещая себе поля зрения прожекторами. Пока ничего интересного не наблюдалось, Все та же унылая гладь. Захар посмотрел на отчеты, висящие в воздухе перед ним в его личной виртуальности. Все показатели в норме. Кибер прошел около сотни метров тоннеля. «Вон там, впереди!» — воскликнул градц показывая пальцем вглубь голой экрана. «Где?» — лившиц рванулся вперед, отталкивая Захара и протискиваясь ближе к объемному изображению тоннеля. Его тёмные глаза распахнулись так широко, что казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. "Впереди, прямо перед носом Кибера", ответил Гратц, не сводя взгляда с экрана. "Там что-то промелькнуло. Кто-то юркнул за". Станислав замер, удивлённый собственной догадкой. "Точно", сказала Гертруда. "Впереди тоннель разветвляется. Там поворот или перекрёсток?" "Верно." — согласился Грац. Что-то скрылось за поворотом. Оно юркнуло в ответвление тоннеля. — Налево или направо? — неожиданно спросил Клюкштайн. Захар безуспешно пытался отпихнуть внеземельца и вернуть утраченные позиции перед голой экраном. Лившит словно врос в полрубки, широко расставив руки и вцепившись ими в гладкую поверхность консоли, на которой был закреплен экран. Похоже, он даже не заметил усилий кибертехника. «Что вы имеете в виду?» Грац повернулся к биологу. «Налево или направо прыгнуло то, что вы видели». «На...» — доктор пожал плечами, лицо его выражало замешательство. «Впрочем, не знаю». «Давайте смотреть дальше», — сказал Клюкштайн. «Это все игры воображения. Вы видели что-то, что убежало, но вы не можете сказать, куда». «Но позвольте!» Возмутился Грац. «Я видел это!» «Давайте смотреть дальше!» Повторил биолог. Захар, так и не отвоевавший у Люциана своего места, отдал команду Киберу. Псевдокреветка шевельнула коротенькими ножками, выпустила струйку сжатого газа и плавно поплыла вперед. Тоннель действительно раздваивался. Под тупым углом вправо и влево уходили точные копии основного ствола. Те же размеры, Та гладкая, немного неровная поверхность стен. Кибер на мгновение замер на распутье, послав запрос Захару. «Направо», — мысленно скомандовал кибертехник. Ремонтник послушно повернул. Ничего не менялось. Ландшафт оставался таким же, поражая однообразностью и отсутствием техногенных признаков. Прямой угол — вот основной признак работы разума, явление неприродного происхождения — Захар знал из школьного курса, что природа не терпела прямых углов. Хаос и совершенство округлостей и множество граней царили в бездумном мироздании. Здесь, в тоннеле, они видели именно это. Внутри не было даже той, вызывающей подозрения, симметрии, которая привлекла интерес людей снаружи. Ошиблись? Обычный планетоид странной формы? Кибер прошел еще 400 метров. здесь было похожее разветвление потом метров через двести еще одно дальше тоннели начали делиться на 4 и на 5 ветвей параметры гигантской космической кишки не менялись отклонение в диаметре не более 50 сантиметров может это все-таки планетоид высказал свою мысль вслух кибертехник нет тут же отозвалась герти «Слишком здесь все одинаковое для природного создания. Да и откуда в планетоиде может взяться такая нора?» «Это лабиринт», — сказал Грац, указывая на трехмерную модель хозяина тьмы, на которую накладывалась красная нить, пройденного кибером маршрута. Линия изгибалась и петляла, запутываясь в замысловатый клубок. Несмотря на несколько километров пути, преодоленных ремонтником, Область, исчерченная красным, была похожа на маленькую кляксу, едва заметную в объеме космического объекта. Стены, испещренные тенями, играющими в углублениях, оставленных огромными пальцами, как окрестил их про себя Захар, плавно надвигались на замерзших перед голой экраном людей. Ремонтник уверенно держался точно по центру пещеры. Его движения были нечеловечески точны и выверены до последнего миллиметра. С помощью кибера Люди, лишенные совершенных органов чувств, нуждающиеся в постоянном притоке воздуха, еды и способные существовать лишь в узком интервале температур и интенсивности излучений, смогли пробраться туда, где не бывал никто. Даже свет не забирался в эту нору. Может быть, никогда. Монотонность утомляла, и Захар следил за происходящим все менее внимательно. Гертруда и Клюкштайн... Вообще отошли от голого экрана и присели в кресло, наблюдая за остальными. И только Грац с Лившицем продолжали пристально всматриваться в пустоту тоннеля. «Да вот же оно! Вот!» — снова воскликнул Грац, тыча пальцем в изображение. Захар мгновенно проснулся. Биолог с планетологом стремительно поднялись со своих мест. «Оно направо ускользнуло!» — выкрикнул Грац. «Теперь, фриц вы не считаете, что у меня галлюцинации?» «Но я же ничего не видел!» — сказал лифшиц «Было непонятно, он расстроен своей невнимательностью или же сомневается в реальности, увиденного доктором». «Это легко пропустить!» — объяснил Грац. «Его было видно буквально мгновение, будто размазанное пятно. Просто я ждал его, а вы нет!» Кибер приближался к развилке. Дюзы выпустили очередную порцию сжатого газа, разворачивая корму ремонтника влево. Повинаясь командам Захара, Фотофоры робота качнулись из стороны в сторону, транслируя полный обзор окружающего пространства на голый экран. «Перестаньте, Захар!» — сказал Лившиц. «Меня укачивает!» Кибертехник пропустил слова Люциана мимо ушей, но маневры с изображением прекратил. В этом тоннеле смотреть тоже было решительно не на что. Чернота бездонного колодца убегала далеко вперед.